Глава 10 Если подумать с тех пор, как я попал в магический холодный подземный поток, меня начала преследовать череда потерь сознания с удивительными пробуждениями и последующим переосмыслением вещей, поступков всей моей коротенькой жизни. До последних событий я никогда не расставался с явью собственной на то воли, но теперь различные силы постоянно испытывают меня на прочность, находят порог этой прочности и отдаляют его. Делая меня все сильнее и крепче. Может быть так и задумано создателями, если уж они действительно строят на меня свои планы. И меня ожидает очередное пробуждение, потому что я все-таки не умер. Открыв глаза, я почувствовал тупую боль в груди. Дышать было трудновато, от чего я немного закашлялся. Я был уже не в своей пещере, а на каменистом пляже. И на меня смотрел косматый старик с длинной седой бородой в которую было вплетено обилие всяких сухих травинок, листочков и прочего мусора. Он небольшого роста, одет в старый серый поношенный балахон, подпоясанный кожаным ремнем, на котором висит небольшой мешок. Всем этим вещам на вид лет пятьдесят, не меньше. Балахон полностью выцвел, так что его орнамент едва можно было разглядеть. А ремень имел жуткую медную пряжку, совсем зеленую от окисления. «Ну ты и устроил тут беспорядок, парень!» Я пытался встать, что удалось при великим трудом, а старик расхохотался и хлопнул меня по плечу, отчего я снова рухнул на камне. «Я так давно людей не видел, а тут такой подарок!» Я почувствовал себя очень плохо. Последние несколько дней я не пил и не ел, а всего за время моих упорных поисков потерял в своем небольшом весе 9 килограммов. И в результате выглядел как живой скелет. «Хотя для могучего магистра выглядишь ты совсем хилым» старик продолжал свой монолог да у тебя истощение ох я совсем разучился общаться с людьми сейчас помогу он порылся у себя в мешке и достал небольшой бутылек с деревянной пробкой вот глотни тебе полегчает лет триста с собой таскал все ждал когда пригодится. я взял сосуд и глотнул густой противной жидкости темно-зеленого цвета она была так ужасна, что я вскочил на ноги одновременно удивляясь ее вкусу и быстродействию ведь секунду назад едва мог шевелиться. Старик расхохотался еще громче прежнего. «Вот теперь можно поговорить», — я думаю. Ко мне цвет тем лучше, чем дольше настаивается». Я откашлялся и произнес первые невнятные слова. «Ты кто такой, дед?» «Дед? Ха-ха-ха-ха! Как же я рад гостю!» Старик начал смеяться и хлопать себя по коленям, а я недоуменно смотрел на него, Ощущая внутри нарастающее чувство страха. Ведь если он больной или сумасшедший, я не смогу защититься от него в своем теперешнем состоянии. Он говорящий! Говорящий! Аха-ха-ха! продолжал орать старик, но резко осекся. Ах, прости! Дед перестал хохотать и попытался сделать серьезное выражение лица: Меня зовут Фем, и я хозяин, нет, владелец этого острова. «Ну, а вы, любезный магистр, кто будете?» Очень странно, что он знает о магистрах. Наверное, это бывший житель Кромена, душевное здоровье которого для меня все еще остается под вопросом. Я Джи... Илон. Меня зовут Илон. Я почему-то чуть не позабыл свое настоящее имя. «А, так ты уже наречен в таком-то возрасте. Похвально, очень похвально. Так значит, Гро все-таки взялся за ум и начал обучать людей?» «А где он раздобыл слышащую?» «Ой, что это я?» «Нет, сначала мы пойдем ко мне, ты нормально поешь, а потом мы поговорим. Давай, пойдем-ка». Старик взял меня под руку и помог идти. Вернее сказать, потащил за собой. Я попытался вырваться, но он крепко держал меня своими цепкими сухими пальцами. Меня очень беспокоила его осведомленность и это странное имя. Гро. «Постой, погоди, откуда ты знаешь, что я наречен?» «Кто такой Гро?» и... Фем перебил меня и сделал что-то, от чего мой язык и голосовые связки онемели. «Никаких разговоров, пока ты не поешь и не получишь должное лечение. Не беспокойся, еще наговоримся». Старик дотащил меня до посоха, воткнутого в землю, и прикоснулся к нему. Мы тут же переместились с пляжа в дом Фема, который расположен ближе к центру острова. В момент перехода я обратил внимание на то, как странный темно-синий камень на шее старика вдруг засиял ярким светом и вмиг погас. Остров Мротон имеет вулканическое происхождение. 156 миллионов лет назад он высокой горой возвышался над окружающими равнинами и прериями. Но очертания суши менялись. Что-то ушло под воду, что-то поднялось над уровнем моря, а Мротон стал островом. В одной из скал Фем оборудовал свое жилище. Он довольно сильный магистр, раз смог выбрать из тела вулкана столько камня. Вход в жилище старика находится в густой роще фруктовых деревьев и липы, потому я не нашел его, когда осматривал остров. Внутрь горы я не заглядывал, а остальные постройки Фема оказались скрыты в лесах. Некоторые я просто не заметил, так как искал что-то масштабное, например, поселок. Хотя построек этих довольно много, различные навесы и загоны для животных, но они лишь для защиты от непогоды и расположены под зеленой сенью листвы дубов и ясеней. Никаких оград или заборов здесь нет, домашние животные и птицы гуляют где им вздумается. Мы оказались посреди угодий старика, прямо на вымощенной каменными плитами дорожке. Он ведет к высокой горе в одну сторону и в чащу леса в другую. Повсюду деревья, открытых мест почти нет. Только пасека на поляне хорошо освещена солнцем. Место здесь очень уютное, погода мягкая, здесь наверняка очень приятно жить. Мы сошли с дорожки на обычную тропинку и зашли в небольшой деревянный домик. Внутри всего одна комната с лежаком, столом и скамейкой. На стенах много полок со склянками и банками, вероятно наполненными медом, варевом или крупой. Повсюду натянуты веревки с привязанными пучками сушеных трав цветов и мешочками с чем-то. Пем взял с полки одну из банок, закрытую куском кожи, перевязанной жгутом, поставил передо мной на стол и дал деревянную ложку. В ней оказался превосходный сладкий мед с неизвестными мне пряностями и добавками. Он был действительно очень питательным и сделан специально для истощенного организма или для любителя вкусностей. Мои связки ожили и я смог нормально говорить. Фем заметил это и решил начать беседу. «Ты зачем так себя истязаешь, Илон? Ты бы умер, если бы я нашел тебя чуть позже. Я должен был продолжать свою работу. Это мой священный долг». «Работу? Долг?» Удивился дед. «На моем острове не было людей больше тысячи лет. А тут с неба падает тощий парень, да еще с работой и долгом. Во дела! Ну а что это за работа? А священный долг? Убить себя?» Рассказывай, по порядку. Фем не скрывал своего восторга. Его речь каким-то образом смягчала меня, заставляя открыться. Хотя я все равно пытался быть настороже. А с чего мне тебе доверять? Может ты узнаешь, что надо, и убьешь меня? Ну тогда я не спасал бы. Ага. Зачем спасать, если потом убью? Ха-ха-ха. Да -ха -ха. ведь правда. Что-то мой рассудок помутился за последнее время. Доверие к людям тоже куда-то ушло. А старик добродушный, веселый. Да и его хозяйство не похоже на мрачное логово, в котором убивают или мучают людей. Хорошо, я расскажу, чем занимался. Но сперва ты расскажи, откуда знаешь про наречения и кто такой Гро, который учит людей. С радостью расскажу. Я так давно не говорил с живым человеком. Ха. Ну слушай. Давным-давно был первый город. Экзом, Но ты это наверняка уже знаешь. Вот я там жил вместе с Гро. И мне очень странно, что он об этом не рассказал. Постой, я не знаю никакого Гро. Мой город был основан Нирой, и она никогда не говорила ни о тебе, ни о неком Гро, если это его полное имя. Нира? Она тоже жива? Вот чудеса! А я две тысячи лет думал, что нас всего двое экзонцев осталось. Фем почесал свою косматую голову. К сожалению, она уже не жива. Последние слова дались с трудом, но вырвались с неприкрытым гневом. О, как жаль. У всех свой срок. Кто знает, может Игро уже почил. Ах да, ты же просил имя. Его полное имя Грогор. Я вскочил со скамьи, теряя едва накопленные силы. Так ведь именно он убил ее. Он пришел и разрушил город один. Просто сравнял с землей, а ее... Ее пронзил своими огромными когтями. Я следил за ним. Я знаю всю его империю, всех слуг и друзей. Я найду способ и разделаюсь с ними. Именно для этого я был рожден и существую. Сильная дрожь в коленях одолела меня, и я рухнул на свое место. Кем все это время, не моргая, смотрел на меня и не двигался. Ну что ж, это все очень странно. Грони мог этого сделать, ведь он всегда любил творения создателей. Тем более, что он много лет жил затворником на далеком острове Гетлос. С ним всякое могло случиться, но только не это. А с чего ты вообще взял, что это был он? Нира все говорила, что он придет и разрушит Кромен, как когда-то разрушил Игзон. А еще на нем были доспехи, которые могут быть только у него. Доспехи силы? Но это невозможно. Гроу прятал их в места, до которых нельзя добраться. Они опасны и неразрушимы потому и находятся в центре Тертуса. Гросс прятал их там и сразу же телепортировался. Со всей возможной защитой он чуть не умер от страшного давления и высоких температур. Что тогда говорить о любом другом? А этот разрушитель что-нибудь говорил? Да, издевался, говорил в любезности, а сам рушил город с такой легкостью, будто делает так каждый день с утра до ночи. Перед тем, как убить Ниру, назвал ее «Цветочком». Лицо Фема на миг стало встревоженным. «Ну, тогда это точно не Гро. Я знавал человека, который полюбившихся ему дев так называл. Уж он-то точно должен был умереть много лет назад. Ну а настоящего Грогора надо возвращать, и поскорее». Старик встал и накинул на голову капюшон и собрался уходить. «Что ж, ты отдыхай пока, а я слетаю духом, проведаю кое-кого». После еще обсудим эти странные новости. Постой, ты можешь становиться духом? Конечно. А ты что, нет? Я могу, но больше никто не может. Магистры Кромена утратили эту способность. Даже Нира утратила. Ах, ну да. Лет двести назад случилась и у меня такая беда. Но я поупражнялся и вернул все назад. Хоть и не в том качестве, все теперь не так четко, но хин у меня еще есть. Фем уже открыл дверь, когда я решил задать последний вопрос. «Постой, сколько тебе лет, если ты знаком с магистрами древности?» «Не знаю. Давно уже не считаю. Видимо, у создателей есть планы на меня. На всех нас. Отдыхай. Мой мертв исцелит тебя. Через пару часов будешь как новый». Фем покинул гостевой домик. Я встал со стула и, пошатываясь, добрел до кровати. Прежде чем уснуть, я немного исследовал владения Фема. В теле горы чувствовалось множество комнат и проходов. Старик неплохо потрудился за тысячелетия. Все помещения освещались специальной системой зеркал и кристаллами, которые накапливают солнечную энергию днем и отдают ночью. Мед действовал быстро. Мой мозг вошел в фазу восстановления и дал команду отключиться. Я заснул и проспал до следующего утра проснувшись я действительно почувствовал себя отдохнувшим и здоровым, а еще я был приятно удивлен тем что теперь могу пользоваться хин не отключаясь от реальности видимо это результат моих напряженных тренировок в совокупности с эффектом от целебного меда пробежавшись по пещерам я обнаружил фема в одной из комнат на нижних уровнях катакомб это был зал представляющий собой некоторое подобие цеха по производству разной утвери которую я мог видеть в кроме меня Похоже, в зале есть приспособления для перегонки жидкостей, холодной ковки и многих других вещей, которые можно сделать в таком замкнутом пространстве без опасности взрыва. Тем более, что вентиляция помещения хорошо продумана. Вокруг валяются неудачные образцы каких-то железяк, кривые колбы и бутыли. Клама в помещении более чем достаточно. «Ах, мой юный друг, долго ж ты отдыхал?» Заходи, я все проверил и даже навестил своего старого друга, во плечи духа, разумеется. Чуть всю фиру не потерял, ха-ха-ха. Ты оказался прав. Там у Рогдо целая страна образовалась, и он действительно в доспехах Гро. Не знаю, как он их достал и как выжил при этом, но это так. А Грогор все так же плох, он ведь так и не смог пережить той катастрофы с Экзоном. Здравствуй, Фем. А зачем же он тогда ее сотворил? Я с любопытством разглядывал валявшуюся на полу бутылку с длинным витым горлышком в форме спирали. Это старая грустная история. А знаешь, мне ведь некому было ее рассказать. Фем пособирал свои склянки и начал заполнять их жидкостями из емкостей, стоящих на полках вдоль стен. Ну так расскажи, раз уж заикнулся. Конечно расскажу. А то Гро так и будет ходить в тиранах. А ведь он вовсе не так плох, как сам думает. Пойдем наверх, тут слишком мрачно для длинных бесед. Старик закончил со своими фляжками и повел меня на воздух. В сад, со столом и навесом. Осмотревшись, я увидел множество аккуратных ухоженных деревьев, вымощенных камнем тропинок, статуи каких-то людей. Старик очень постарался и обустроил свои владения, причем растениям и животным он уделял куда больше внимания, нежели порядку в своем жилье и даже во внешнем виде. Проходя мимо одной из статуй, Фем похлопал ее по бедру и сказал, что это как раз изображение его друга Грогора. Он прошел дальше, а я остановился, чтобы рассмотреть статую. Крупный и статный мужчина с густой бородой и хорошо выраженной мускулатурой смотрел куда-то вдаль. Одет он был в тунику, на ногах плетенные сандалии, В руке мужчина держал граненый камень размером с кулак. Фем очень хороший скульптор. Его статуи отличаются высокой детализацией. Видны все морщинки, швы на одежде. Даже волосы на голове похожи на настоящие, но с некоторого расстояния. Пока я рассматривал Грогора, Фем прошел под навес, где на столе уже стояли кувшин с водой, травы и фрукты. Я спохватился и побежал к нему. «Садись и завтракай!» сказал Фем своим ставшим уже привычным для меня очень добрым голосом. «Вот, травы полевые. Кипятком залей, пусть настояться, потом выпьешь». Ну а вот моя история. Старик стал несколько серьезнее. Он сел за стол и, наверное, от волнения начал немного теребить свой камень на шее, спрятанный за грязной бородой. Больше двух тысячелетий назад, когда создатели перестали говорить с нами, а люди начали быстрее умирать и терять свои силы, времена спокойствия и процветания резко закончились. Мы впервые ощутили страх и неуверенность в будущем. Несколько лет все ждали возвращения создателей или вестей от них, но ничего не происходило. Тогда мы решили, что нужно действовать самим, найти способ победить смерть, найти создателей или посмертие, место, куда отправляются люди после смерти. Вначале все работали день и ночь в надежде поскорее найти ответы, но ответов все не было, а люди старели и умирали. Так продолжалось несколько десятилетий, и люди начали потихоньку сдаваться. Вскоре многие смирились с тем, что умрут, и перестали заниматься исследованиями, считая это глупой тратой своей короткой жизни. Я был весьма посредственным магистром и не лез во всякие споры. Гро, мой старый друг, Сильнейший магистр, и я всегда слушался его. Он говорил: надо работать, и я работал, как мог. Некоторые прекратили поиски и вернулись к прежнему образу жизни, как до ухода создателей, только хуже. Смирившись с неизбежностью смерти, они изменились и в какой-то степени перестали быть людьми. Вели праздный образ жизни, развлекались и веселились, напивались дурманящими зельями день и ночь танцевали и пели, потом и развратничать начали. Призывали всех вести себя так, потому что смерть нельзя победить. Она, дескать, уже забрала творцов, нас тоже заберет. Количество таких отчаявшихся быстро возросло, и вскоре лишь горстка самых упертых магистров и жриц осталась верна поиску. Так мы называли нашу группу. Мы разделились на команды по направлениям, поиск создателей, поиск продления жизни, поиск по смерти Все наши открытия не особо приближали к цели, но мы получали новые уникальные вещества и знания, которые остальные люди охотно забирали и использовали. Мы делились своими открытиями со всеми нашими товарищами. В один прекрасный день Гро предложил не давать людям плоды наших исследований, и это во многом было правильным решением. никто не хотел нам помогать, а брать новинки наших исследований, продлевать с их помощью свою жизнь и увеличивать комфорт – пожалуйста. Не нужно быть самым умным человеком на свете, чтобы понять, что это не совсем честно. Естественно, решение грогера вызвало волну недовольства. Настали обвинять в жадности, алчности и так далее. Но Грогор был непреклонен. Он хотел таким образом вернуть людей к работе, но ничего не вышло. Люди прекрасно жили и со старыми игрушками до да зельями. Некоторые, конечно, уходили из города. Другие выказывали всяческие презрения, а некоторые пошли еще дальше и начали вредить, пытались украсть знания. Главным среди них был Рогда, с которым ты уже успел познакомиться. Он был самым злобным, расчетливым и хитрым из вредителей, и также неплохим магистром. Он подговаривал людей, настраивал против нас, но ему хватало ума не давать своим последователям мешать нам создавать полезные вещи, чтобы потом красть их. Мне кажется, он находил в этом особое удовольствие, извращенное развлечение. Тогда Гро подловил его, публично разоблачил и унизил. На некоторое время диверсии прекратились, но Рогда затаил ненависть и все искал способ отомстить. Он чуть не сошел с ума в этих поисках, буквально помешался. Но Грогор был слишком силен и умен, чтобы его можно было как-то очернить, вывести из себя. Шли годы. Ирок да все-таки нашел слабое место Гро и нанес удар с той стороны, откуда тот совсем не ожидал. У него была возлюбленная, прекрасная уна. Он всячески это скрывал, считал, что он выше любви и что долг настоящего человека ⁇ познание, решение главных проблем мира. Только после решения этих проблем и обеспечения счастливого будущего для человечества, а значит и для своих будущих детей, можно предаться чувствам. Несмотря на мощнейшую волю, Его душа была изъедена прекрасным чувством. Одна легкая улыбка Уны в его сторону, одно ее небрежное прикосновение рушили его бдительность, ломали концентрацию, и Рокда заметил это. Он совершил страшный поступок, убив Уну, а самое мерзкое то, что он предоставил подстроенные доказательства и обставил все так, будто это сделал геро. Он месяцами планировал, обеспечивал якобы случайных свидетелей, всяких мелочей, которые в итоге сложились в явную неприязнь и даже ненависть Грог к Уне. Все поверили именно Рогда. Публично осудили и опозорили Грогера. Кто-то даже предлагал казнить его. Тогда впервые в нашей истории предлагалось казнить человека. Рогда поверили почти все. Его доказательства были неоспоримы. А план идеален. Люди больше не хотели идти за Грогером. Его было решено изгнать из города. Тем на несколько секунд замолчал и тяжело вздохнул. Не мудрено, что наш лидер обезумел после этого. Он облачился в доспехи, и ты знаешь, что произошло потом. Рогда был убит, так я считал. По крайней мере, сильно искалечен. Потом Грогар перевернул землю под Экзоном и, погрузив глубоко в ее недра, вмиг похоронил ее. То, что там кто-то выжил, просто невероятно. Потом Гроз спрятал доспехи и удалился в изгнание. Он с меня сюда, оставив портал на свой остров. Но я так им ни разу и не воспользовался. Я иногда летал туда духом, видел его страдания, все ждал, когда время его излечит. Но этого до сих пор не произошло. Ему очень стыдно и горько. Он больше не может смотреть мне в глаза, хотя я всегда был его лучшим другом и понимал его лучше всех остальных. И вот теперь, спустя тысячи лет, появились новые жертвы того, Теперь уже древнего зла. Я обязан помочь тебе, Илон, справиться с ним. Но все, что я могу, это поделиться своими знаниями. Боец из меня никудышный. Я с удивлением переваривал новую информацию. Рассказ Фема был шокирующим и очень печальным. Мира ошибалась в том, что Грогор злодей. Хотя его поступок добрым не назовешь, но это лишь последствия козней, сотворенных настоящим злодеем. И я видел его. Значит, ошибался и я когда рассуждал о справедливости. Мое стремление коснуться настоящей друны не позволило мне мгновенно решить все проблемы. Но теперь я хотя бы сдвинулся с мертвой точки. Еще живы те, кто способен мне помочь. Я прожил у Фема несколько месяцев. Он оказался очень дружелюбным и внимательным стариком. Всегда знал и замечал, как мне помочь, угодить. И это неудивительно, учитывая долгие годы его одиночества. Обычный человек наверняка сошел бы с ума, оказавшись в такой ситуации, но Фем был необычным. Он открыл множество доселе неизвестных мне аспектов мироздания и в конечную очередь сам был удивлен некоторыми моими достижениями. Общаясь очень вежливо и тактично, Фем не позволял толком понять, что у него на уме, поэтому я так и не понял, поверил ли он моим рассказам о достижении края вселенной не говоря уже об очень близком рассмотрении Друны. В его времена таких успехов никто не добивался. Он сказал, что во мне скрыта очень большая сила, но нужно научиться управлять ею. Он говорил о сложном процессе концентрации и самопознания, медитации. Именно с его помощью он смог снова обрести Хин. Кстати, мой помощник Ки его тоже очень удивил. Он предположил, что в моем подсознании образовалось нечто среднее – Между моим контрольным и бесконтрольным. Это своеобразный незримый внутренний аппарат, через который проходит информация, поступающая как из моей памяти или подсознания, так и из внешней среды. Он использует мои скрытые ресурсы и очень быстро анализирует все, что обнаруживает. А еще это очередное доказательство моего скрытого потенциала. Сначала я стремился как можно скорее покинуть Фема и продолжил воплощение своих замыслов, но потом понял. Насколько полезным является новое знакомство. За свою долгую жизнь старик гораздо лучше познал вселенную, нежели Нира. А самое главное, чему он меня научил, это осознание того, что самые большие тайны скрыты вовсе не в глубинах и далях материи, а в самих людях. Ведь именно мы являемся вершиной творения Создателя и Мараны, их самой большой загадкой. Тем научил меня медитировать, но у меня не очень хорошо получается, хотя ощущения интересные. Для того, чтобы войти в состояние медитации, нужно как бы растворить сознание в своем теле, а потом направить его в нужное место и добиться нужного результата. Так можно ускорить заживление ран, сконцентрироваться на использовании силы создателя или еще для многих других вещей. Мне даже показалось, что медитация это более примитивная версия Хин, потому что смысл этих двух состояний во многом похож. Разница в том, что Хин позволяет путешествовать где угодно а медитация только в своем собственном теле, да еще с закрытыми глазами. У меня не получилось помедитировать как раз из-за того, что в определенный момент я просто переходил в Кин. Не мудрено, что Эфем тоже перешел в это состояние. Еще он многое разъяснил мне о поведении атомов и молекул. Это был максимально достижимый для него уровень, и потому он очень хорошо его изучил. Особенно интересны ему были электроны, Одни из самых распространенных и интересных частиц. Они двигаются в магнитном поле ядер и питаются выделяемой протонами энергией. Да-да, они захватывают ее и уносят с собой. Именно поэтому количество электронов всегда зависит от количества протонов. Ведь их ровно столько, сколько протоны могут прокормить. Откуда сами ядра атомов берут эту энергию, Фем так и не выяснил. Но зато это выяснил я. Протоны постоянно испускают лучи энергии. Иногда электроны не успевают ее собирать, и она покидает магнитное пространство атома в виде фотона или пучка света. Из-за того, что время в наномире идет очень быстро для соразмерных ему объектов, человек видит все лучи света непрерывными, густыми, так что можно подумать, будто электроны почти не захватывают энергию ядер. Но на самом деле это не так, и фотоны покидают межатомное пространство довольно редко. Но это касается только нормальной материи. Есть нестабильные или радиоактивные изотопы, ядра которых ненормальные. И электроны просто не в состоянии ловить выделяемую протонно-нейтронными связками силу. Тем более, что она намного выше обычной, ее пропорции намного больше. Если электрон вдруг поймает такой пучок, то он может измениться сам, чрезмерно наполниться энергией и стать протоном или нейтроном, отчего стабильность нарушается еще больше. Окружающее пространство вынуждено восстанавливать новый протон до более стабильного в данном веществе состояния. В результате радиоактивные вещества постепенно превращаются в более стабильные. Фем знает множество интересных вещей. Он почти все время проводил именно на атомарном уровне, чуть меньше на молекулярном. А когда ему надоедало путешествовать глубоко в материи, Он возвращался и работал на острове, делал новые тоннели и залы, резал и лепил статуи и скульптуры, высаживал сады и мастил тропы. Уже более трехсот лет он совсем не покидал свой остров, ни в каком виде. Не мудрено, что он не подозревал о существовании целой страны на далеком континенте. Мне очень нравилось гулять по острову Фема. Центральный конус горы старик полностью оборудовал под свое жилье и нужды. Тут и лаборатория, и склад, и залы для скульптур и подделок. На высоте ближе к вершине есть несколько балконов, на которых можно посидеть, полюбоваться видом и поразмышлять. Внизу множество садов и базальтовых троп, ведущих к реке и к пасеке, в лес, на пляж. тем совсем не ест мясо, не нравится оно ему. А еще он не в состоянии убивать животных ради еды. Ему вполне хватает меда, молочных продуктов, и большого разнообразия ягод, фруктов, орехов и бобов. Возможно, без мяса он мог бы заболеть, ведь человек должен его есть. Но благодаря знаниям и силам магистра, старик вовсе не жалуется на здоровье. Но как бы мне не нравился остров Мротон и его хозяин, я должен был вернуться к осуществлению своей цели и неустанно просил помощи у Фема в ее достижении. Он долго уходил от прямого ответа, отнекивался, ссылаясь на старость и плохую память, но вскоре он сдался и пообещал подумать. Немного поразмышляв, он сказал, что в первую очередь нужно разобраться с доспехом. Это самый мощный артефакт во вселенной, его обладатель неуязвим и всемогущ. Любые мои попытки напасть на Рогда будут тщетны. Даже если я соберу столько силы, что смогу уничтожить хоть всю планету, Рогда останется невредим. Но у всего на свете есть слабые места – даже у зловещего доспеха. И есть еще на Тертусе человек, который знает о них абсолютно все. Так что встречи с Грогором мне не избежать. Он должен научить меня, как справиться с броней. А потом нужно обезвредить или победить самого Рогта. Фем обучил меня защитным силовым полям, мощным плазмовоздушным атакам. Силовое поле – это любой сгусток материи или напряжение пространства, которая способна защищать от физического воздействия. Фем научил создавать тонкую воздушную пленку, которая постоянно и очень быстро двигается вокруг защищаемого объекта, отражая достаточно сильные атаки, а нагретый до сотен тысяч градусов воздух превращается в плазму и становится чрезвычайно опасным. Использование таких высоких температур требует особого искусства, так как нужно не допускать бесконтрольного распространения энергии в окружающей среде, а концентрировать ее в маленьком шарике. Это было довольно сложно, но я научился. Хотя силовые поля можно создавать и другими способами. Только их надо придумать и хорошенько рассчитать. В этом и кроется одна из главных тайн мастерства магистров. Теперь моих врагов ждет неприятный сюрприз. Еще Фем показал мне приемы левитации и телекинеза. Я и раньше умел перемещать предметы и себя в воздухе. Но старик знает способы, которые немного легче применить. Он стремится показать мне как можно больше, научить меня всему, что знает, и я прекрасно понимал, что его рвение происходило не только от чувства наставничества, но и от другого, более тяжелого, страха приближающегося одиночества. Он знал, что мне не терпится продолжить свою работу и отправиться на поиски Грогера, и старался задержать меня у себя в гостях подольше. Мне было приятно общество старика, он рассказывал интересные истории, учил меня и кормил вкуснейшими яствами, но чувство долга перед Нирой, незаконченное дело тяготили меня все сильнее с каждым днем. Я не мог позволить себе оставаться на этом прекрасном острове слишком долго. Мне даже становилось стыдно от того, что я здесь отдыхаю и в какой-то степени расслабляюсь, хотя должен упорно трудиться. Когда я был готов отправиться в путь, предупредил об этом Фема за один день. Он устроил мне небольшое застолье вечером перед отбытием. Я должен был отправиться на остров Гетлос около 7 часов утра. Он находится довольно далеко, на юго-западе, ближе к южному полюсу, в то время как Мротон расположен немного севернее экватора. Несмотря на большое расстояние, время на островах мало различается. Всего на несколько часов. И то только за счет большей протяженности Гетлоса по широте. На самой восточной оконечности острова время отличается от местного меньше, чем на 2 часа. При мгновенном перемещении на выходе из портала будет как раз рассвет, и у меня впереди окажется целый световой день, чтобы найти древнего магистра. В назначенное время Фем проводил меня к порталу, и когда мы подошли к торчащему из земли старому позолоченному посуху с вибрирующим около него пространством, обозначающим проход в далекое неизвестное место, старик, немного смущаясь, осторожно постучал по моему плечу. «Ты это, не задерживайся там. Найдешь Гро и возвращайтесь. Мы тут быстро его в чувство приведем, если что». «Не переживай, Фем, мне не составит труда найти что угодно. Мне поможет Хин и Ки. Пока я здесь жил, то не раз посещал остров для ознакомления». Там довольно мрачно, но отыскать Гроа будет несложно. Знаешь, он ведь для меня оставил эту нору. Старик что-то вспомнил и с легкой улыбкой добавил. Гроа называл эти порталы норами, потому что они используют в своей работе молекулярный перенос вещества через кору планеты. Но я не решался отправиться к нему лично все это время. Слишком тяжело. Улыбка вновь исчезла с его морщинистого лица. Я почти каждый день навещал его в Хин. Наблюдал, как он страдает и терзает сам себя, но я не представлял, чем бы мог помочь, чтобы я мог сказать такого, чтобы облегчить его страдания. Я понимал, какой урон ему нанесло то событие, думал, что с годами эта боль утихнет, и тогда я заберу его к себе, но этого все не происходило. Грогор это настоящий человек, тот, кого на самом деле создатели хотели считать подобным себе, только еще сильнее. Он честный, верный, справедливый. Он идет только к праведной цели и идет до конца, пока не сгорит. Он стал таким сильным, что не может сгореть, и это стало его проклятием. Он хотел бы умереть, но убить себя не в силах. Он хотел бы уничтожить всех недостойных, но он никогда не пойдет против воли создателей. Ведь они не велели убивать разумных существ, какими бы плохими они не были. И тот единственный раз, когда он нарушил свои собственные принципы, Он не может себе простить. Но теперь ты в силах дать ему шанс очнуться. Прости, я не могу пойти с тобой. Мне по-прежнему слишком тяжело видеть Гро. Боюсь, я расплачусь или сделаю другую глупость. А ты его не знаешь. Тебе хватит твердости говорить с ним. Он сейчас очень плох, впрочем, как и всегда. Я уверен, он не тронет тебя. По крайней мере, не должен вести себя чересчур воинственно. Но в случае чего используй силовые поля. Побольше говори и не бойся, разум вернется к нему. Старайся только не обижать его, хорошо? Конечно, Фем, обижать сильнейшего магистра не только непристойно, но и опасно. Я тихонько хохотнул. Особенно, если он не в себе. А ты на случай занимайся своим хозяйством спокойно. Я еще не покидаю тебя и скоро вернусь. Да не один, а с компанией. Ты хороший парень, Илон. Я уверен, что у тебя все получится. Вообще все. Что ж, возьми этот узелок. Фем протянул мне походный мешок, а лицо его наконец-то озарилось улыбкой. Здесь некоторые мои снадобья, мази, медовые лепешки. Они не портятся и уж получше тех камней, которые ты пытался есть. Если поиски затянутся, перекусить тебе не помешает. Спасибо, Фем, за все. И не делай это прощание таким грустным, ведь я вернусь очень скоро, не сомневайся. Сказал я, и внутри все посерело, ведь на самом деле я даже не представлял, чем могла бы закончиться моя встреча с Грогором. Похоже, старик тоже переживает по этому поводу, но мы не решаемся говорить друг с другом об этом на чистоту. До свидания, юный магистр. Очень надеюсь, что так оно и будет. Фем показал мне ладонь в знак прощания и неловко улыбнулся. Я помахал рукой в ответ и шагнул в древний портал.